Глава семнадцатая Было два часа ночи. Акустика огромных игровых залов, казино, с их устремленными ввысь потолками и позолоченной лепниной, напоминала залы ожидания на железнодорожных вокзалах. На потолке красовалась фреска с изображением то ли святого Панкратия, то ли святого Лазаря. Сью Трентон удалилась в туалетную комнату. Они успели сыграть в рулетку по маленькой. До сих пор ничего не произошло, но Худ был уверен, что произойдет, и очень скоро. Он прогуливался по залам. В былые времена, по рассказам старожилов, казино в самом деле знавало золотые деньки. Однако Худ с трудом представлял себе это казино времен рассвета, когда залы заполняли куртизанки и благородные джентльмены со всей Европы. Разве тогда позолота амуров блестела ярче, да игроки блефовали при романтических бликах газовых рожков. Худ понимал, что казино строилось не для человека, а ради иллюзорной идеи всесилия денег, славы и власти. Ему доводилось бывать в казино в разные времена и наблюдать его жизнь с разных сторон. По утрам в нем целила атмосфера апатии, когда игроки, пытающиеся выстроить собственную систему игры, отрывали утомленные глаза от гроз бухов, блокнотов, таблиц. оставалось только поражаться, как каждый из них был одержим идеей рациональной системы игры, считая всех остальных идиотами, и все вместе они верили в то, что такая система существует, причем одна единственная. Дневное время принадлежало экскурсантам, обнимающимся парочкам, заезжим обывателям и их женам. Экскурсанты мельком окидывали взглядом интерьер казино, немало не интересуясь теми страстями, которые кипели здесь во время игры. Но самым впечатляющим в распорядке дня казино были вечера в приватных залах. Прохаживаясь и наблюдая постоянных игроков, Худ думал о том, как уныло и безрадостно, нет, даже кошмарная их жизнь. Стареющие актрисы с крашенными волосами, Руками в браслетах, набеленными лицами, Сидели бок о бок с чопорными аристократками в драгоценностях, Мехах и платьях на шнуровках. Изредка по залам ковыляли реликтовые посланники прежних дней, Оглядывавшие слезящими со глазами публику но никогда не делавшие ставок их хущетно гадал кем они были в прошлом среди толпы встречались старики англичане бледные и нуждающиеся но до сих пор не сломленные и неистребимо живучие они с легкостью делились своими проблемами с соседями по залу и от них можно было услышать историю о том как к примеру получая из дома свое мечное содержание они проигрывали его в первый же вечер а все оставшиеся дни месяца проводили объединенные общим несчастьем. Хут усмехнулся и закурил. И тут увидел лабера тот только что вошел в зал в белом смокинге и сигары. Не глядя по сторонам, он неторопливо направился к большому игровому столу, за которым играли в бакара, и сел на стул. Рупье как раз давал. Лобер взял свои карты, Глянул в них, поднял глаза и увидел Худо. В его глаза хмелькнуло в удивлении. Он слегка поклонился Худо, буркнул «карта» и принял выпавшему карту от крупье. Худо обвел глазами игроков за столом. Слева от лоба рассидели двое из красного «Мерседеса», внимательно следя за ходом игры. «Итак план сработал». Лобар притащил сюда вслед за ним и оказался вовлечен в действие. В зал из вестибюля вошла Сью Трентон. Быстрая езда подействовала на нее отрезвляюще. «Я проиграла», — заявила она. «Что вы имеете в виду? Я считал, что были. Я и была. Там? Но там стоит однорукий бандит? О, Господи!» Ее глаза скользнули мимо, и она увидела лоббера но по взгляду ее Худ ничего не смог прочесть. «Нужно отметить наш совместный вечер», — сказал Худ. Она смотрела на него немножко виновато «Я бы не отказался от апельсинового сока». «В такое время не пьют апельсиновый сок, дитя мое. Лучше выпьем по бокалу шампанского». Они пересекли зал и, сев за столик, заказали официанту бутылку шампанского. Оба громилы, сидевшие рядом с Лобером, уже заметили Худо. Прикрывая рукой у рот, Лобер что-то прошептал одному из них, и пара удалилась, держа Худо в поле зрения. — Давно знакомы с Лобером? — спросил Худ. — Вы собираетесь меня предупредить, что с ним нужно быть настороже? — улыбнулась она. — Она и вправду хорошенькая, — отметил про себя Худ. Вы так говорите, словно знает, что именно это я и хотел сказать. Он незаурядный человек, вам не кажется? Даже слишком незаурядный, чтобы чувствовать себя рядом с ним в безопасности. О, мистер Худ, разве вы не знаете, что у каждой девушки есть скрытые резервы самозащиты? Рассмеявшись, она приняла за шампанское. Ему показалось что-то подозрительное, немного неестественное в происшедших с ней резких переменах, хотя никаких доказательств, что ее просто подставили, у ухуда не было. Возможно, его первые впечатление о глупенькой простушке было верным, кто знает. Затянувшись с сигареты, она выпустила облачко дыма и сказала, «Ой, смотрите, вон тот смешной человечек, забыла, как его зовут». За ближайшим игровым столом, где крутилась рулетка, склонился Эндрюс, лихорадочно расставляя фишки. — Ставки сделаны! — пропел Крупье и вбросил костяной шарик. Эндрюс ерзал, как на иголках. — Выиграла пять, красная нечет! — провозгласил Крупье. Эндрюс просиял. — Значит, выиграл. Он пробрал среди игроков и занял стул, с которого встала проигравшая женщина странный тип правда заметил худ вы видели как он изображает разных людей просто чудо да ему так здорово удалось разграть швейцара в дверях худ рассеянно кивнул он только что заметил как к двум людям лоббера присоединились еще трое они рассеялись по всему залу новая пара также мощного сложения стояла в дальнем углу зала не спуская с него глаз Третий находился в одиночестве, праздно честью спичкой, ноготь большого пальца. Пока Худ осматривался у стола, за которым играл Эндрюс, возникла какая-то суматоха. Двое из громил Лобера, который Худ видел в Мерседесе, обступив Эндрюса с обеих сторон, пыталась вывести его из зала. Эндрюс, вскочив на ноги, сопротивлялся. Присутствующие за столом стали протестовать, громилы принялись действовать настойчивее, Эндрюс силился освободиться от их хватки и изглести свой выигрыш. Распорядитель, наблюдавший за ходом игры, немедленно ринулся к ним, они начали что-то приглушенно обсуждать, удаляясь от игрового стола. Худ видел, как Эндрюс продолжал протестовать, но его быстро тащили к выходу. Вдруг... У стола за которым играли в Бакара, Эндрюс остановился. Худу показало, что сейчас что-то произойдет. Эндрюс выглядел очень рассерженным из того, что ему испортили чудесный вечер. Теперь становилось понятно, отчего он приходил клянчить деньги в Лениша. Он был игрок, игрок азартный. Худ окинул взглядом остальную троицу. Они были наготове. Лобер поднялся из-за стола и направился к Эндрюсу и державшему его людям. Ему некуда было спешить, шел он неторопливо. При приближении Лобера его люди попятились. Эндрюс увидел Лобера и нервно оглянулся по сторонам, не в силах пошевелиться. Лобер подошел к нему вплотную и начал что-то говорить. Затем внезапно лицо его исказило с яростью. Такую резкую перемену хоть уже наблюдал на Виле Оливье. Зрелище было зловещим. Лобера била мелкая дрожь. Казалось, Эндрюс весь усох и сморщился под взглядом лоббера Краска сошла с его лица, и она стал мертвенно-бледным. Он не поднимал глаз. Через секунду Лобера оправился и пришел в себя. Эндрюс незаметно отодвинулся. Лобер невозмутимо обвел глазами присутствующих. — Почему? — он взберенился. Худ ломал себе голову, не в силах найти причину, а Лобер вернулся к столу и сел на место. Потом Худ покосился на Сью Трентон. Она держала бокал у рта, но не смаковала шампанское. Он видел, что, начнен обсуждать с ней увиденное, Сью сделает вид, что ничего не заметила. «Так», — сказала она, — «настало время отыграться. Спасибо за шампанское. Надеюсь, вы сорвете банк», — заметил Худ. Он видел, как она пересекла зал и села за стол бакара около лабера Худ очень хотел проследить за Эндрюсом, тот мог быть еще недалеко. Худ кинулся к дверям и краем глаза заметил, что сидящий отдельно мужчина встал и пошел следом. Остановившись у стола, за которым играли в покер, Худ стал незаметно двигаться вперед, огибая стол и прячась за спинами игроков, но шедший за ним не отставал. Худ вернулся назад и тихо шепнул ему, — Почему бы тебе не прикупить немного фишек и нет играться, маг, а? Мужчина смирил его взглядом, не проронил ни слова и отправился на свое место за игровым столом. Худ шел к дверям. Дальний стол, за которым играли в рулетку, окружала толпа игроков и зевак. Когда он подошел поближе, двое из тех, под чьим неусыпным взглядом пребывал худ, выступили из толпы, преграждая ему дорогу. Это были крепкие ребята. У одного заячья губа обнажалось зубы и десны. Мерзкий тип, с таким не поспоришь. Обмолчали. Сбоку к худу подступил третий. На пути стояла группа игроков. Худ не мог пробраться между ними. Внезапно от этой группы, окружающей игровой стол, отделился еще один, четвертый, которого Худ раньше не заметил. Он отличался от всех остальных. Худой, лысый, с тонкой щелью рта и в очках, все они потихоньку стягивались к нему, обступая со всех сторон. В какой-то момент человек с заячьей губой наступил на ногу Худу, и тут же очкастый подозрительно сунул руку за борт пиджака. Худ мимолетно увидел, что у него что-то блеснуло за отворотом. Это был шприц с инъекцией. Худ стремительно соображал. Толпа была великолепным прикрытием для подобного рода экспериментов, проводимых скрытно и молниеносно, особенно когда все вокруг всецело поглощены игрой. Худ знал об одном таком убийстве, знаменитом в среде контрразведчиков, хотя его и выдавали за случай естественной смерти. Его произвели с помощью маленького шприца в баре Лондонского театра во время антракта при большом скоплении народа. Возникнет неразбериха, замешательство, на которое никто не обратит ни малейшего внимания, Только через некоторое время послышится возглас удивления, когда кто-нибудь заметит то лежащим на полу. Чьи-то заботливые руки поднимут его, посадят на стул, принесут стакан воды. Не пройдет и минуты, как они поймут, что он мертв. Затем кто-нибудь грустно промолвит. Вот черт, не иначе как выиграл крупную сумму и от счастья сыграл в ящик. Худ отступил и прислушался к движениям на игровом столе. Он почувствовал, как кто-то взял его за руку. Он слышал легкое жужжание вертящегося костяного шарика, подброшенного крупье, и дребезжание вращающегося колеса рулетки. Затем пощелкивающие звуки, когда шарик скачет по ячейкам, Худ вырвал руку и освободился, но его окружала плотная стена громил, очкастый достал шприц. — Тридцать! Красный! Чётный! — провозгласил Крупье. — Мой номер! — крикнул Худ. — Пропустите мне! Нужно забрать выигрыш! С этими словами мощно орудуя локтями, он вырвался из кольца и начал пробираться вперёд. Протискиваясь среди игроков, он добрался до стола и начал собирать фишки и жетоны. Он ещё не успел выпрямиться, как послышались громкие крики негодования и возмущения. — Эй, мсье! — — Это моя фишка. — Да как вы смеете? Это моя. — Все крупье. — В чем дело? Что происходит? — Это мои фишки. — Ваши, мадам. Я положил их сам. Худ вел себя возмутительно. В мгновение ока его окружили игроки. — Отдайте. — Как вы смеете, мадам? Она моя жена. — разразился настоящий скандал. Худ стоял, отбиваясь одновременно от крупье помощник крупье, пяти игроков и распорядителя, наблюдающего за игрой. — Вы лжец, мсье? — Что? — Боже праведный, это неслыханно. — А вы, мсье, вы меня оскорбили. Я требую проводить меня к директору. Я требую. Они яростно спорили, пререкались и перебивали друг друга. Худ старался изо всех сил, провоцируя их на скандал. «Самое главное я вам доложу, мсье распорядитель, что эти люди сообщники, вот эти двое или трое, я за ними наблюдал, они профессиональные шулеры». Игроки, на которых указывал Худ, вытращили глаза и посинели от праведного гнева. Единственный путь, который, по мнению Худа, мог разрешить спор и показать всем, кто есть кто, это встреча с директором, Худ на этом настаивал. Послали курьера». Началась беготня вверх и вниз. Бледный от бешенства распорядитель бросил. — Следуйте за мной! — непременно, — ответил доблестный Хут. Он возглавлял процессию, не отступая ни на шаг от распорядителя. Удрученные игроки, крупье и дюжина зевак шествовали сзади. Они прошли через весь зал, провожаемые удивленными взглядами присутствующих. На другом конце зала находилась дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Распорядитель повернулся лицом к маленькому отряду борцов за справедливость и поднял руку. «Прошу вас по очереди, не все сразу!» Раздались ропот и протестующие возгласы. «Нет, нет, я не могу просить мсье Казимира, такого занятого человека и воспоставленного руководителя. Сначала со мной пройдет вот этот мсье!» Он коснулся рукой у Худа и, приоткрыв дверь, кивком пригласил его пройти. Когда Худ входил в дверь, один из людей Лобера, проталкиваясь среди стоящих, вырвался вперед. «Я партнер этого мсье», — сказал он, и, не дожидаясь реакции распорядителя, который не успел его удержать, ворвался внутрь. «Это был очкастый». Распорядитель пропустил крупье, хлопнул дверью перед носом остальных и зампер ее на ключ. Они оказались в коридоре, который вывел в мраморный холл. Вверх вела свинтовая лестница. Распорядитель шел впереди. Очкастый медленно ухитрился пристроиться к худу, шествие замыкал крупье. Когда они подошли к лестнице, очкастый начал теснить худо сзади, Худ метнулся вперед, стараясь идти на середине лестницы. Распорядитель яростно мчался вперед. Худ пытался не отставать от него ни на шаг. Он знал, как справиться с пистолетом, приставленным к спине, но со смертоносной иглой. Когда они приближались к верхней площадке, он услышал, что очкастый прибавил шагу. И почти нагнал Худа, существовал только один шанс рвануться в рукопашную. Худ прыгнул вперед и стремительно развернулся. Его локоть, зайдя сбоку, с размаху врезал по руке очкастого, тот отлетел назад, хватаясь свободной рукой за перила, в другой он держал шприц. Худ понимал, что этом это не решал все. У него было одно преимущество. Он стоял на ступеньку выше. Отступив немного назад, он размахнулся, оттопырив перпендикулярно большой палец, напряг все мышцы руки, так что на ней выступили бугры, и ударил очкастого по гортани, сразив его на повал. Худ не вкладывал в удар всю свою силу, иначе он оказался бы смертельным. О подобных приемах ему было известно по нашумевшим делам об убийстве. Глаза очкастого закатились, голова дёрнулась, и он сорвался вниз, шприц просвистел в воздухе. Падая, очкастый рухнул крупье, и они вместе покатились вниз, пересчитывая головами ступеньки. Худ помчался следом за ними, распорядитель громко закричал. Сбежав вниз по лестнице, Худ переступил через два распростертых тела и ринулся по коридору, прочь от игровых залов, наткнулся на какую-то дверь, рванул ее на себя и попал в следующий коридор. Одолев его, он почувствовал запахи кухни. На его пути снова возник проем распахнутой двери. Он влетел туда, не раздумывая. Вероятно, это было служебное коло-казино где размещались подсобные помещения и кухня с грязноватым залом и неистребимым запахом. Тянулись ряды печей, длинные прилавки и стойки, щепкруженные в полумрак. Возле холодильника стояли шеф-повар и несколько официантов. Справа была служебная раздевалка со шкафчиками. Проскочив ее, худ через дверной проем увидел, что в следующем помещении находилась стабельная, где дремал над газетой вахтерка. Он закурил, не спеша приблизился к табельным часам, взял карточку, пробил на ней время и положил обратно в ячейку. Затем повернулся к выходу. — До свидания. — А, до свидания, Филипп! — зашелестела газета. Захлопнул за собой дверь. Худ обернулся и через стекло поймал на себе удивленный, немного подозрительный взгляд поверх полуопущенной газеты. Затем табельщик пожал плечами и снова уставился в газету. Худ выскользнул из здания, поспешно огляделся, но вокруг не было ни души. Он перешел на бег и буквально скатился по склону к набережной. Около морского музея Худ приостановился и, сделав огромный крюк, вернулся в верхнюю часть города. Начинало светать. Улицы были пустынны. Все ночные такси наверняка дежурили возле казино. Он проходил мимо какого-то отеля, за стойкой дремал ночной портье. Войдя, Худ попросил его вызвать такси. Подъехал старенький Рено. — Куда поедете? — спросил портье. — Какой адрес назвать таксисту? — В Ниццу. Худ сунул ему в руку десять франков и сел в такси. — Спасибо, сэр, — благодарил портье. Едва такси тронуться хут узнал шофера. Этот человек сидел за рулем Мерседеса, на котором приехали бандиты Лобара.